Глава 17. Покушение. Водные процедуры привели меня в благоприятное состояние. Как ни крути, а пробуждение способности открывало неплохие перспективы в будущем. Надо только разобраться с таинственной магичкой и придумать способ, как не стать марионеткой в чужих руках. Память Дарси подсказывала, как редко встречаются одаренные, способные воскрешать мертвых. Вот только никто не задумывался. Чем такой маг расплачивался за каждый сеанс исцеления? Он пропускал боли, страдания жертвы через себя, проживал сам момент смерти. А это далеко не самое приятное ощущение. Надо ли говорить, что каждый правитель предпочел бы держать при себе страховку на непредвиденный случай? Даже призраку требуется магический эфир, чтобы проявляться в физическом мире. А о живых и говорить нечего. По сути, Сит. Натуральная пиявка, вытягивающая из меня энергию. Но пиявка полезная, хоть и чрезвычайно занудная. Так что проблемы в том, чтобы поделиться с ним эфиром, я не видела. А вот прочие, желающие заполучить мою силу, пусть идут лесом. Адептка Атма. В коридоре меня настигла комендантша, напоминая о ночном происшествии. Не забыли, что вас ждет проверка целителей и беседа с ректором? Угу. Забудешь тут. Помрачнила. Проверки мне сейчас крайне противопоказаны. Не, угу. А через полчаса жду обеих в холле. Властно распорядилась женщина. Ну вот. А я только избавилась от плохого настроения и задумалась о планах на день. При, представляешь, ворвавшись в комнату, я хотела поделиться с соседкой приятной новостью и осеклась, увидев, что девушка завалилась на бок, неестественно закатив глаза вверх. Бросилась к ней, но в последний момент застопорилась, не решаясь прикоснуться. Взгляд выхватил коробку, валяющуюся на полу, цветок с черными мясистыми лепестками и толстыми тычинками. От цветка, чем-то похожего на лилию, исходил сладковатый приторный запах, ассоциирующийся со смертью. На кончике носа девушки виднелась желтая пыльца, а в углу рта застола тонкая струйка черной пены. Жуть полная. Сердце ухнуло в пятки, не желая принимать происходящее. «Сид! Скорее сюда, на помощь! Я не знаю, что делать!» «Что случилось?» Тут же явился назов призрак и сам увидел нелицеприятную картину. «Кто принес коробку?» Спросил глухим голосом. «Не знаю. Прия нашла под дверью, когда возвращалась из душевой. Сид, она жива? Что это за вонючая дрянь? Я из последних сил держалась, чтобы не поддаться панике, не завизжать, привлекая внимание. Это Лигрис, цветок смерти. Стоит один раз вдохнуть его ароматы, ты труп. Ответил дракон и, внимательно приглядевшись, добавил. При еще не умерла, но уже на той грани, откуда ни один целитель не вытащит. Только маг жизни. Он выразительно посмотрел на меня, в силах ее спасти. Ты можешь это сделать. Я? Но как? Я ведь и дара не чувствую, не умею им пользоваться. Сила таится внутри. Ты должна захотеть помочь человеку и поделиться эфиром. Как? Я понятия не имею, как это происходит. Меня от волнения забило мелкой дружью. но и допустить гибель девушки я тоже не могла. Этот Лигрис. Его ведь мне прислали? при добрейшее существо, никому ничего плохого не сделало. «Сид, пожалуйста. Я боюсь напутать, опоздать, ошибиться. Должен быть способ. Умоляю, помоги спасти ее». «Я...» Дракон подлетел ко мне и застыл на уровне глаз. «Я попробую, если позволишь ненадолго занять твое тело. Решайся». «Согласна», — выпалила, не раздумывая. «Но не дольше, чем это требуется для спасения Прии» уточнила, заметив, какой радостью вспыхнул Сид. Его драконистый облик стал гуще, насыщеннее. И не вздумай распускать руки. Давай уже закончим с этим побыстрее. Закрой глаза. Расслабься. Доверься мне. Я не причиню вреда. Помни, ради чего мы это делаем. Раздался вкрадчивый, обволакивающий голос Сида. Он окружил меня со всех сторон призрачной субстанцией, прежде чем хлынуть внутрь в миг стало холодно и непривычно. Я будто разом лишилась органов чувств, оказавшись в темноте и одиночестве. Неприятное ощущение усиливалось за счет накатывающего страха, что останусь здесь навсегда. «Дарсия!» Внезапно в темноте вспыхнул светящийся голубоватым светом овал, внутри которого показался мужчина. «Не бойся. Я же сказал, что не причиню вреда. Идем». Протянул мне руку. Покажу кое-что. А ты. Вы. Действительно человек. Я подалась навстречу во все глаза, рассматривая Сида. Так непривычно. Голос тот же, а выглядишь. Как? Он хитро прищурился. Э, -э мужчиной. Я по инерции гулко сглотнула, хотя в призрачном состоянии это скорее рефлекс. Очень уж меня впечатлил Сиднар, которого в первую встречу не рассмотрела толком. Что я там увидела, когда очнулась в чужом теле? Как неизвестный чудак швыряется световыми шарами? У меня предшоковое состояние было от творящихся странностей. Там не до разглядывания незнакомцев. Зато сейчас я в полной мере оценила аристократичную внешность дракона. Не зря Прия так мечтательно вздыхала. «Прия!»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 Некоторые вещи лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать или прочитать в учебнике. Вряд ли ты впустишь меня еще раз, поэтому воспользуемся случаем для ускоренного курса начинающего мага. Я робко вложила ладонь в руку мужчины, ощущая исходящее от нее тепло. Мы вроде бы не на физическом уровне общаемся. Я не должна его чувствовать. Как и мурашек, покрывших тело гусиной кожицей. Так странно. Сит тоже замешкался. Никогда не задумывался, что обычные прикосновения так много значат. — О чем ты? Зачем? — Опешила, когда мужчина погладил тыльную сторону моей ладошки. Затем развернул ее и обрисовал указательным пальцем линии. — Щеготно же! Что ты хотел показать? — Да, извини. Дракон встряхнулся. С лица исчезло мечтательное выражение. С недавних пор осознал, какую часть нашей жизни занимают вещи, на которые раньше не обращал внимания. Знаешь, чего лишён призрак? Возможности прикасаться к живым. Только благодаря тебе я взаимодействую с материальным миром. Но вот такое живое соприкосновение бесценно. Идем же. Мужчина приобнял меня за талию и увлек за собой. Шаг. Другой. И я вдруг снова ощутила себя в собственном теле. На меня разом обрушились звуки, запахи, зрительные образы и силы тяжести. Я пошатнулась. Настолько они оглушали и сбивали с толку. Но мне не позволили упасть. За спиной надежной стеной вырос Сиднар и крепко прижал к себе. Одной рукой он обнял за талию, а вторая стала продолжением моей. Шш! Ничего не бойся!» Я и сам испытал нечто подобное, когда... Обрати внимание на наши руки. Что видишь? — Ну, ничего особенного. Руки как руки. Пискнула внезапно изменившимся голосом. А как ему не измениться, когда я каждой клеточкой ощущала близость взрослого привлекательного мужчины? Я скоро уже не банальными мурашками покроюсь, а воздушными пупырышками, как на упаковочной пленке еще и живот зараза ухнул в область пяток и сердце словно птица в клетке заколотилось так будто стремилось выпрыгнуть из груди ты неправильно смотришь раздался вкрачивый шепот в моей голове я попробую показать закрой глаза и используя внутреннее зрение какое такое внутреннее ох По телу прошла легкая будоражащая, огоренные нервы судорога. Не отвлекайся. Соберись, Дарси. Ты должна научиться видеть потоки. Голос дракона порождал в моем теле вибрирующую дрожь. Приятную, умопомрачительную, от которой становилось так сладко, что ни о каких потоках думать не хотелось. Ты меня не слушаешь, вспылил Сиднар и резко отстранился. Эй, куда? Возмутилась тому, как нагло меня лишили такого приятного источника мурашек. Мгновением позже я осознала, что едва не растеклась мокрой лужицей перед чешуйчатым гадом. «Что ты со мной сделал?» — поежилась от пронизывающего ощущения холода. «Ничего». Он пожал плечами самым независимым видом. «Продолжим, когда ты успокоишься и начнешь меня слушать». «Да, теперь я поняла, откуда у драконистой морды взялась такая выразительная мимика и тяга к занудству. От хозяина досталось». «Уже. Слушаю самым внимательным образом. Мне при, между прочим, еще к целителю и ректору идти, объясняться по поводу ночной выходки. Так что ты хотел показать?» Гордо вскинув голову, скрестила руки на груди. «Только не прижимайся так тесно». «Отвлекает, знаешь ли», — добавила, когда дракон сократил расстояние до минимума. «Думаешь, мне самому это нравится?» — пренебрежительно фыркнул Сиднар. «Думаю, да», — отзеркалила ответ тем же тоном. «Иначе не дышал бы так в спину и не ластился, как мартовский котяра, и не терся выступающими частями тела». «Кто я? Когда это? Сама тут стонала и охла, едва я к тебе прикоснулся». «Это был страдальческий стон, выражающий, как сильно ты меня достал», — нашлась с ответом. «Хватит уже спорить», — не выдержала первой. «Показывай, что хотел, или проваливай из моего тела. Ты прав, второго шанса не будет». «Хорошо», — неожиданно быстро согласился Сит, надевая маску невозмутимости. «Я-то видела, что на самом деле воздух вокруг лорда полыхает бордовым светом точно как у драконистой формы призрака. А выглядит он при этом убийственно спокойным. Умеет себя в руках держать, что не говори. «Попробуй расфокусировать взгляд. Сконцентрируйся, ну, хотя бы на моей руке». Поднял вверх широко раскрытую левую ладонь. «Выбери себе точку. Смотри в центр и никуда не отводи глаз».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 — Ты еще злишься? — хмыкнула я. — Неужели настолько неприятно со мной общаться? — Злюсь. — Верно, но дело не в тебе. — Не стал скрывать Сиднар. — А как ты поняла? — Полыхаешь весь багровым цветом. Я давно заметила еще по твоей призрачной форме. Обычно она голубая. Но стоит тебе вспылить, окрашивается в бордово красная тона. — А с живыми людьми что-то подобное наблюдала? — Пожалуй, что нет. — мотнула головой. — Жаль, а то я уж было подумал... А, ладно, давай попробуем еще раз. Развернул меня спиной и встал позади. Только уже не вплотную, а на приемлемом расстоянии. — Закрой глаза и мысленно воспроизведи те действия, которые необходимы для просмотра ауры. Представь, что ты все так же смотришь на мою ладонь только в воображении. — Сложновато будет. Но попробую. Я тяжело вздохнула и сомкнула веки. Нужная картинка возникла сразу, ведь я только что пристально пялилась на изящную кисть лорда с длинными аристократичными пальцами и прямыми глубокими линиями. Вокруг ладони мерцала красноватая дымка. Уже не такая яркая. С фиолетовыми переливами, плавно перетекающими в насыщенный голубой цвет. Но и только. Больше ничего не разглядела. Только об этом подумала. Как вдруг Сиднар прижался так тесно, что меня сразу кинуло в жар, стало нечем дышать. В этот момент в груди что-то щелкнуло, как будто распрямилась тугая пружина. По телу разлилась живительная сила, наполняя каждую клеточку. И я увидела. На самом деле увидела, что мир состоит из разноцветных потоков, пронизывающих живые и неживые предметы. А в ладони Сида Пульсирует небесно-голубой сверкающий энергетический шарик.